«Мам, я тебя очень прошу, не задавай мне никаких вопросов, ладно? Пожалуйста». Женя глянул на мать из подлобья, и Ольга Васильевна вздохнула тяжело, подставляя ему тарелку с омлетом, но все же кивнула, соглашаясь. Хотя от этого проявленного матерью понимания ему легче не стало. Жалко ее было, очень жалко, и потому проговорил тихо. «Давай потом поговорим, мам». «Хорошо?» Она снова кивнула и даже улыбнулась чуть-чуть. Хотя и улыбка тоже была вымученной. Женя вдруг подумалась с тихой невесть откуда взявшейся яростью. Ну почему? Почему они с матерью оба такие? Когда надо возмущаться, они молчат. Когда обижают, терпят. Когда не хочется соглашаться и улыбаться, они соглашаются и улыбаются. Ну что же это такое, а?» проявление врожденной интеллигентности яблоко от яблони недалеко падает и бабушка была такой и отец таким был черт возьми какая может быть в нынешнем повсеместном хамстве интеллигентность кому она нужна да к черту ее к черту вслух он этого ничего не сказал конечно же только проговорил немного сердито ну хорошо мам давай поговорим прости что я с тобой так Заявился вчера, не объяснил ничего толком. Сейчас все тебе объясню. Мы расстались с Мариной. Я ушел от нее. Вернее, она предложила мне уйти, потому что любит другого. Вот как-то так, если в двух словах. Господи, да что значит в двух словах, Женечка? Что значит ушел? Да вот так, мам. Повернулся и ушел. Ты из своей квартиры ушел, выходит? Так я тебя поняла. Мам, ну при чем здесь квартира? Да как это при чём? Как это? Бабушка же тебе квартиру оставила, чтобы ты в ней жил. Она же любила тебя. Ты вспомни, как она тебя любила. А ты теперь ее предаешь, выходит. Да при чём тут бабушкина квартира, мам? Снова повторила Женя, отводя глаза. Зачем ты сразу про квартиру? А затем? Она твоя, слышишь? Твоя и только твоя. «Прекрасная квартира, двухкомнатная, полнометражная, в центре города. Да, еще раз повторяю, ты этим самым память о бабушке предаешь. И третий раз могу повторить и четвертый. Да как ты этого не понимаешь, Господи? Почему ты опять поддался Марининой наглости? Почему? Только не говори сейчас, что ты ее любишь, жить без нее не можешь. Потому что принятие такой наглости нельзя объяснить любовью. Она ведь разрушила все, не ты. Она полюбила другого». Хотя я сомневаюсь, что само слово «любовь» как-то может с Мариной ассоциироваться. Не любит она никого, никогда полюбить не сможет. Для нее любовь — это что-то другое. Мам, ну ты же знаешь, я ее с первого класса люблю. Наверное, это сильнее меня, мам. Да не говори ерунды, сынок, не говори. Уж сколько раз я тебе пыталась объяснить, что ты сам себе выдумал Марину, сам себе выдумал эту неземную любовь, Ты погряз в этой уверенности по уши и не хочешь из нее выпутаться. Не хочешь принять тот факт, что на самом деле нет ничего, нет никакой любви. Есть просто самообман. Надо просто посмотреть на ситуацию холодными глазами и сам увидишь. Ну зачем? Зачем ты оставил ее в квартире? Что значит повернулся и ушел? Потому что она тебе так приказала, да? И ты послушался. Но почему сразу приказала? «Ей же надо где-то жить, мам. Не на улицу же ей уходить в мороз». «А ничего, и на мороз бы пошла, подумаешь. Она ведь не одна на том морозе, а с другим мужчиной. Вот пусть он и беспокоится, где она будет жить. Хоть в шалаше. Там ведь рай в шалаше-то, если следовать мудрой пословице». «Так она и уйдет. Попозже. Определится со временем, где будет жить, и даст мне знать». «Ну да, ну да, размечтался». «Да никогда она не определится. Ей и в твоей квартире хорошо. И любовнику ее вполне замечательно там будет. Уж прости, я хорошо знаю твою Марину. Именно так она и собирается поступить. Рассчитывает, что ты будешь жить у меня, а она в твоей квартире. Будет уверена, что ты ее не прогонишь. И ты не прогонишь. Ну почему? Почему ты у меня такой, Жень? Наверное, это я виновата, что вырастил тебя таким». Надо было тебя не по театрам, а филармониям водить, а во двор отправлять, чтобы ты жизни учился, чтобы умел постоять за себя в любой ситуации, кулаками защищать себя научился. А я, наоборот, другому тебя учила. Вот и научила на свою голову. Когда растишь сына одна, ничего хорошего из этого не получается. Хотя твой отец, он ведь тоже был очень мягким человеком, тихим, интеллигентным и тоже страдал. Все в себе переживал, хотя снаружи улыбчивым был, спокойным. Потому и рано умер, наверное. Я-то знаю, как он страдал от этой интеллигентской двойственности, когда не можешь себе никакого хамства позволить. И даже когда надо позволить. Я не страдаю, мам. Не страдаю. Все нормально со мной, правда. Да как же не страдаешь? Что я не вижу? Прекрасно знаешь свою Марину, а любить ее никак не перестанешь. Терпишь ее хамство, без конца терпишь. Вот я всегда чувствовала, что этот твой брак ничем хорошим не закончится, что Марина вовсе тебя не любит и не любила никогда. И мне очень тяжело видеть тебя таким несчастным. Мам, перестань. Все со мной нормально. Да и разве нам плохо вдвоем, мам? Хотя, если тебе некомфортно, я могу квартиру себе снять. О чем ты говоришь, сынок? «Мне очень хорошо рядом с тобой, но это же неправильно, согласись. Это абсурд, когда взрослый мужик живет с мамой». «Ничего абсурдного тут не вижу, мам. Что сделаешь, если так получилось?» «А я думал, ты обрадуешься, что я к тебе переехал». «Да я рада! Конечно же, я рада! Но как-то через грусть рада, через обиду, через неприятие. Хотя, знаешь, если честно, если с другой стороны на ситуацию глянуть...» я больше не за себя рада а за тебя что ты все таки расстался с мариной может теперь все для тебя к лучшему повернется уж прости что я тебе это говорю не сердись может тебе все таки удастся избавиться от этой болезненной привязанности как от чумы только квартиру мне все равно жалко хоть режь теперь эту чуму никак из нее не выселишь вот в чем дело ты ж не пойдешь через судебных приставов ее выселять нет мам не пойду в том то и дело «Ладно, завтракай давай, Дэн, на работу иди. Впереди выходные. У тебя планы какие-нибудь есть или опять из дома не выйдешь?» «Да есть вроде. У Дэна день рождения в субботу. Зовет приехать». «Вот и хорошо. Вот и поезжай. Какой молодец денис надо же. Значит, он тебя выбрал, а не Марину. Обычно ведь в прежней компании только кто-то один из разведенных остаётся, кого друзья решат выбрать». А Катя и Денис, стало бы, тебя выбрали. Молодцы, ребята, молодцы. Хотя, наверное, Марину должны были выбрать. Она ведь Катина подруга еще со школы. Так и я, Катин, друг, еще со школы. Но день рождения ты не у Кати, а у Дениса. Он тебя пригласил, а не она. Впрочем, рано еще рассуждать об этом. Время покажет, кто есть кто. Ты на машине к ним поедешь или такси возьмешь. Лучше такси, сынок. Не надо тебе в таком ужасном состоянии и за руль садиться. Вот и Денис так тоже говорит. И Катя хотела за мной заехать. И все равно Машу с Павликом забирать надо будет. Но это же такой круг по городу давать. Я ж не совсем умирающий, чтобы со мной нянчиться в самом деле. Сказал сам, приеду. Погоди, а почему Машу с Павликом забирать надо? А Машин Олег? Он что, сам не за рулем будет? Олег ушел от Маши, мам. Как ушел? Куда ушел? К другой женщине. Я не знаю всех подробностей, но это так. Маша сейчас тоже очень плохо. Она очень любит Олега, я знаю. Олег ушел от Маши? Да ты что? Не могу поверить. Неужели это правда, сынок? Правда. Мне Катя сказала. И я не понимаю, почему ты этому обстоятельству так обрадовалась. Да нет, нет, что ты? Да и не мое это дело. Я просто удивилась, что Олег, что Машенька теперь одна. Да разве таких жен бросают? Машенька, она же прелесть просто. Если бы у тебя была такая жена, вот бы счастье было». «Мам, ты о чем сейчас не понял?» «Да так, ни о чем. Бормочу что-то себе под нос. Не обращай внимания, сынок. Поезжай к Денису на день рождения, отдохни. Может, и от беды своей отвлечешься». И Машеньку надо поддержать, слова какие-то ободряющие найти. Поезжай, сынок, поезжай.